Ian Fleming Казино роялист перевод с английского Московский филиал совместного предприятия Аспект Москва 1990 год читает Игорь Мурашко запись произведена на 4 дорожках рулона Московский филиал совместного предприятия Аспект приступают к изданию полной серии из 13 книг Флеминга о приключениях всемирно известного секретного агента британской разведки Джеймса Бонда. Эта книга является первым изданием в данной серии. Глава первая. Секретный агент. В три часа утра... А воздух, пропитанный табачным зловонием, от запаха пота просто тошнит. Джеймс Бронт внезапно почувствовал усталость. Он умел контролировать себя, потому что всегда точно знал предел, после которого наступает умственное и физическое истощение. Это помогало ему вовремя остановиться, спасал от неизбежного стрессового отупения, приводящего к ошибкам. Он незаметно отодвинулся от стола рулетки, за которыми играл полночи, и подошел к центральному карточному столу. Прислонившись к латунному барьеру, окружавшему стол на высоте груди, он постоял немного, глядя на лев шифра. Тот все еще играл, видимо, шла хорошая карта. Перед ним лежала наспех всыпанная горка, покрытая их пятнышками сто и тысячи франковых фишек. Под толстой левой рукой жила другая кучка фишек, каждая достоинством полмиллиона. Бонт ещё раз взглянул на выразительный профиль, ле шифра, таял плечами, словно скидывая бремя тяжёлых мыслей, и направился к выходу. Окружающая касса стенка доходит до подбородка. Кассир обычный клерк, не более, сидит за ней, пересчитывает фишки и деньги. Уже рассортированные лежат они на встроенной полке у него перед глазами. У кассира есть пистолет и дубинка, и перегнуться через эту стенку, схватить деньги и удрать практически невозможно. Кроме того, кассиры работают попарно. Бонд размышлял об этом, аккуратно складывая сто и десятитысячные купюры на стойке кассы. Он представил, о чём примерно будут говорить завтра на заседании комитета членов правления казино. Мсье Лешифр выиграл два миллиона. Играл за своим обычным столом. Мисс Ферчайльд выиграла за час миллион и ушла. Она сняла три банка, мсье Лешифра. Играла хладнокровно. Мсье Виконт де Вилоран выиграл миллион двести тысяч за рулеткой. Он играл по максимуму в первой и последней дюжине. Ему повезло. Мистер Бонд, англичанин, увеличил свой выгруж до трех миллионов за два дня. Он играл по возрастающей на красном поле пятого стола. Дюкло, банкомет, может рассказать подробнее. Мистер Бонд играет по максимуму и, кажется, намерен сорвать большой куш. За весь вечер железка принесла прибыль столько-то, баккара столько-то, в буй снова играли мало, там доходов почти никаких. Бонд, толкнув крутящуюся дверь и внюс в скучающего привратника в вечерней униформе, чья работа состояла лишь в том, чтобы в случае малейшего подозрения на ограбление нажать ногой на кнопку и наглухо заблокировать выход, а комитет казначейно подобьёт бабки за день и разбредётся по домам на ужин. Что касается ограбления кассы, к чему Бонд лично не стремился, а лишь питал чисто спортивный интерес, то, во-первых, для осуществления этой затеи потребуется с десяток боевых парней, во-вторых, им обязательно придется прикончить одного-двух служащих казино, и, в-третьих, во всей Франции или даже во всем мире столько безжалостных убийц искать почти нереально. Снул тысячу франковой бумажкой гардеробщику на чай, и вылез из казино бонд пришёл к выводу, что лешефр не настолько глуп, чтобы пытаться ограбить кассу. И окончательно утвердившись в этой мысли, выбросил её из головы. В данный момент его больше волновало собственное самочувствие. Сухой необкатанный гравий больно врезался в подошвы вечерних туфель. Во рту стоял горький привкус, под мышками было скользко от пота, глаза болели, лицо, нос и щеки побагровели от прилившей крови. Он глубоко вдохнул свежий ночной воздух и привел свой мозг в готовность номер один. Предстояло проверить, не посещали ли комнату в его отсутствие люди для шифра. Он пересек широкий бульвар и сад, окружавший отель «Сплендит». Выгнувший консьержке, протянувши ему ключи к комнате 45 на втором этаже, и взял с стойки телеграмму. Она пришла с Ямайки. Kingston, Jamaica. Bondu, Splendid Royal, Лесо Франции. Партия голландских сигар всех Кубинских фабрик 1915, 10 миллионов. Повторяю 10 миллионов точка. Надеюсь, сумма вас Вот до рет, до Сильва. Это означало, что по почте им отправлены 10 миллионов франков. Так лондонская штаб-квартира ответила на посланный им накануне запрос по поводу фондов. Парижский шеф-бонда некто Клененс уже успел потолковать с эм. Тот, конечно, криво усмехнулся во время разговора, но всё-таки приказал казначею утрясти вопрос с финансами. Раньше Бонд работал на Ямайке, и поэтому здесь, в рояле, он был в роли богатого клиента фирмы «Гаффери» — крупнейшая ямайская фирма по экспортно-импортным операциям. Связным Бонда был заведующий отделом фотографий в известной всему Карибскому бассейну газете «Дейли Глинер». Этот человек по имени Фассет служил раньше в агентстве по продаже путевок в одно из лучших мест черепашьей охоты — и рыбные ловли на островах Кейман. Местный уроженец, под конец войны он пошёл добровольцем в армию и закончил военную карьеру казначеем в маленьком разведотделе флота на Мальте. Война окончилась, и он уже собирался упаковать вещи для отправки домой, когда его нашли люди из Карибской секции секретной службы после усиленного изучения фотографии и других наук. Он устроился с молчаливого согласия одного влиятельного гражданина Ямайки в отдел вышеупомянутой газеты. Помимо отбора фотографий, которые газета получала от самых разных агентств Keystone, Right World, Universal ина и Reuters Photo, он получал по телефону от неизвестного ему лично человека с повелительными интонациями приказы выполнить простейшие операции. требующей от него лишь аккуратности, скорости и точности. За эту сверхурочную работу он получал 20 фунтов в месяц, вносимых на его счёт в Королевском банке Канады каким-то фиктивным родственником из Англии. Нынешнее задание Фоссета состояло в том, чтобы незамедлительно переправлять бомбы телеграммы, получаемые от все того же анонимного контакта Неизвестный сказал, что у ямайской почты не возникнет ни тени подозрений по поводу содержания посланий. Для Фосета не стало неожиданности его назначения корреспондентом агентства Maritime Press and Photo с прибавкой 10 фунтов в месяц. Его офис оснастили телексной связью с Англией и Францией. Фосет воспрял духом. Его воображение уже рисовало медаль Британской империи. и он сделал первый взнос за автомобиль марки «Моррис Майнер». Купил он и то, о чем так долго мечтал, то, что было призвано еще больше утвердить его положение в отделе фотографий — очки с зеленоватыми стеклами. Эти факты из биографии Связного промелькнули в голове Бонда. Он уже привык к подобному руководству через третьи страны, и ему это даже отчасти нравилось. Длинная цепочка доставки приказов позволяла ему на часок-другой отключиться от связи с М. Может быть, в Рояль-Лес-О был и другой агент секретной службы, который информирует Лондон независимо от него. Но карибское звено создавало иллюзию его бонда большой отдаленности от центра, будто не сидел он всего в 150 милях от мрачного здания на Риджент-парк под контролем тех холодных голов, что приводит в движение тайные рычаги разведки. Что там говорить, даже Фассет знал, что купил он при случае Морис Майнер сразу за наличные, а не в рассрочку. В Лондоне сразу узнали бы или захотели узнать, откуда у него появились на это деньги. Бонд перечитал телеграмму, потом вырвал чистый листок из стопки бланков, зачем оставлять оттиски своей депеши. и написал заглавными буквами «Спасибо, информацию должно хватить. Бонд». Он вручил листок консьержки, а телеграмму, подписанную до Сильва, опустил в карман. Шеф консьержки, если таковое существо, это уже наверняка подкупил местную почту и заполучил копию текста. А может, консьержка сама открыла конверт с телеграммой при помощи утюга, еле только что прочитал её в руках Бонда в верхнагани. Взял ключ и пожелал консьержке спокойной ночи. Бонд направился к лестнице, отрицательно покачав головой лифтёру. Он знал, что иногда лифт может сослужить хорошую службу, вовремя предупредив об опасности, и лучше пойти пешком, чтобы в любой момент слышать подъезжающую кабину. Понимаясь на цепочках по лестнице, он подумал, что зря не попросил у М больше. Он был игрок и знал, что полагаться в игре на малый капитал ошибка. Хотя М всё равно не дал бы. Бонд передёрнул плечами, повернул в коридор и бесшумно, ступая, подошёл к своему номеру. Он точно знал расположение выключателя. Быстрым взмахом руки И в ту же секунду вспыхнувшая люстра осветила фигуру Бонда, застывшего на пороге с пистолетом в руке. Пустая комната зевнула ему в лицо. Он закрыл дверь, включил бра у кровати и кинул пистолет на диванчик у окна. Потом он наклонился над столом и следовал черный волосок, всунутый в щель выдвижного ящика. Волосок лежал в том же положении и на том же месте. Следующим объектом проверки был внутренний ободок на фарфоровой ручке стенового шкафа. Тонкий слой талька никто не потревожил. Он пошёл в туалет, приподнял крышку бачка и удостоверился, что уровень воды соответствует маленькой царапине на медном кранике. При этом он не чувствовал себя идиотом. Вся эта проверка с защитной сигнализацией для бомбы смешной не была. Он был секретным агентом, и злёный ещё не раскрыт только благодаря мерам предосторожности. Для него, как, скажем, для водолаза, пилота-испытателя или любого другого человека рискованной профессии, эти меры имели свой необходимый смысл. Вот и пройденное состояние в комнате, Бонд разделся и принял холодный душ. Он закурил сигарету, 70-й за день. Сел за стол, положил рядом с собой толстую пачку выигранных и собственных денег и вписал несколько цифр в записную книжку. За 2 дня он увеличил свой капитал ровно на 3 миллиона франков. Лондон судил его всего 10, до да плюс ещё 10, которые он запросил дополнительно, когда они прибудут в местное отделение Лионского кредитного банка. Его рабочий капитал составит 23 миллиона франков, или 23 тысячи фунтов стерлингов. На несколько секунд Бонд замер, вглядываясь в темное море за окном. Затем он сунул пачку банкнот под подушку, он прошел в ванную, почистил зубы, выключил свет и с наслаждением растянулся на шероховатых простынях. Уже засыпая, он правой рукой нащупал под подушкой шершавую рукоятку кольта 38-го калибра. Глава вторая. Досье для М. За 2 недели до описываемых событий на стол Н, который являлся и по сей день является начальником подразделения секретной службы Министерства обороны Великобритании, Лигла докладная записка из подразделения С. Кому? М. От кого? От начальника отдела С. Содержание. Проект по устранению вселя шифра, вседоимный номер Гр номер Герц и так далее одного из крупнейших агентов СССР во Франции, ныне являющегося подпольным, к именуем контролируемого коммунистами профсоюза тяжёлого транспортного машиностроения в Эльзасе, который, по нашим сведениям, может сыграть роль пятой колонны в случае войны с красными. Документация, данные биографии для шифра, почеркнутые из архивов, находится в приложении А. Далее смотреть в приложении В в подразделе Смерч. Последний из наших агентов с некоторых пор ле шифр начал испытывать определённые затруднения. СССР может им гордиться, как агент он почти безупречен, но его непомерное увлечение стали той ахиллесовой пятой, с помощью которой нам удаётся время от времени получать важную информацию. Не так давно одна дама из Евразии номер 1860 в ведении подразделения F сумела кое-что разузнать о его личной жизни. Если излагать сжато, то, как нам кажется, ле шифр на грани полного разорения. Некоторые признаки, замеченные 1860-м, прямо указывают на это. Проведенные в тайне продажа драгоценностей, продажа виллы в Антибах и явная тенденция контролировать свои расходы, что, учитывая его образ жизни, совершенно для него неестественна. Дальнейшие расследования, сделанные при помощи наших друзей из DGSE Bureau, второй отдел французской контрразведка, с которыми мы работаем по этому делу совместно, привели к неожиданным результатам. В январе 1946 года Ле Шифр закупил сеть публичных домов под названием Жёлтый кордон, расположенных вдоль побережья Нормандии и Британии. Что заставило его затратить для этой цели 50 миллионов франков из сумм, отпущенными ему Ленинградским третьим отделом на финансирование сода вышеупомянутого профсоюза? Нам неизвестно, но с его стороны это было глупо. В принципе, эта сеть могла бы стать отличным помещением капитала. И, вероятно, Ле Шифром двигало скорее желание увеличить фонды профсоюза, чем жажда набить поплотнее свои карманы. Очевидно, что он мог бы подыскать и другое, не менее пикантное помещение капитала, чем проституция, если бы его не соблазнило даровое изобилие женщин для личного использования. Но тут его ждал неприятный сюрприз. 13 апреля. Лишь три месяца спустя был опубликован закон Французской Республики, номер 46685, а заглавленный идет текст на французском языке. М. хмыкнул и нажал кнопку селектора. «Начальник отдела С?» «Да, сэр!» «Что это еще за словечко?» М. назвал французское слово. «Да, сэр!» Сводничество, сэр. Начальник отдела S. Это вам не в Берлицкой школе языков. Если хотите пощеголять знанием этой силкиной грамоты, будьте любезны представить подстрочник, а ещё лучше дать полное название по-английски. Извините, сэр. М отпустил кнопку и вернулся к докладной записке. Закон Читал он далее, известный как закон Мартер Ришара запретил дома терпимости, продажу порнографических открыток и фильмов, и в мгновение ока обратил собственность в шифров ничто. Поставив его перед фактом вопиющего дефицита в кассе профсоюз, в отчаянии он попытался перепрофилировать свои доходные дома, где по желанию заказчика могли всё-таки быть организованы тайные рандеву на волоске от нарушения закона. и продолжал эксплуатацию двух подпольных кинотеатров. Но все эти изменения ни в какой мере не способствовали прикрытию его настоящей деятельности, а все попытки продать недвижимость, даже с убытками, потерпели полную неудачу. Между тем полиция уже была у него на хвосте, и вскоре более 20 его заведений прикрыли. Разумеется, он интересовал полицию лишь как содержатель публичных домов, Но после того, как мы сунули нос в его финансовые аферы, Инз заинтересовалась и Дезен бюро, которое быстро откопало своё параллельное досье и сравнила его с досье на Лё Шифра, имеющегося в полиции. Нам и нашим французским друзьям стала ясна вся суть этой ситуации. А после нескольких месяцев настоящей кросиной охоты по заведению жёлтого кордона Проведённый полицией у ле шифра не осталось ни франка от его первоначального капитала, и любая ревизия обнаружит в кассе профсоюза главным козначейем, которым он является, дефицит в сумме 50 млн франков. По нашим наблюдениям, у Ленинграда ещё не возникли подозрения на этот счёт, но вполне вероятно, что СМЕРШ идёт последу. На прошлой неделе хорошо информированный источник подразделения Т сообщил, что некий высокопоставленный чин советской разведки выехал из Варшавы через восточный сектор Берлина в Страсбург. Однако ни из Дезьенбюро, ни от наших лиц в Страсбурге, ни от нашего агента из окружения Лешифра подтверждений не поступало. Если Лешифру знает, что СМЕРШ у него на хвосте... или у него возникнут малейшие подозрения на этот счёт. Так кроме самого убийства или попытки как-то скрыться, ему ничего не остаётся делать. Однако сейчас, поскольку он даже не предполагает, что ставка в игре жизнь, его планы продиктованы лишь отчаянным финансовым положением. На рискованную и необычную контроперацию, суть которой мы излагаем ниже, Но смотри, тут ну именно его необычный способ довывания денег. В общем, лишь шифры, как мы думаем, намеревается последовать примеру многих отчаявшихся людей, запустивших руку в кассу и восполнить недостающую сумму игрой в казино. Держивые махинации не дают быстрой прибыли. Контрабанда наркотиков или дефицитных лекарств, таких как стрептомицин или кортизон, тоже Ни на каких скачках он не сможет сделать ставку, чтобы выиграть такую сумму, так как если он выиграет, его скорее убьют, нежели отдадут выигранные. Мы знаем, что он забрал последние 25 миллионов франков из кассы профсоюза и снял вчера маленькую виллу в окрестностях Рояль-Лес-О, к северу от Гепа, на две недели. И теперь мы ожидаем, что казино Рояль... будет свидетелем самой крупной игры этого лета в Европе. В попытке выудить крупные барыши у Девилле и Туке, соседних игорных городков, комитет казино Рояль арендовал один стол для Бакара, два стола железки, комитет оставил для синдиката Магомета Али и неких бизнесменов, имеющих, по нашим данным, выходы на казну Бакара. какой-то королевской фамилии и годами пытавшихся пощипать кошелёк за графаса и его греческих компаньонов, делавших в своё время погоду во Франции высокими ставками в бакара. Кроме того, крупнейшие дельцы Америки и Европы, узнав по неизвестным нам каналам о предстоящей крупной игре, зарезервировали комнаты в рояле и вполне возможно этим летом старомодный морской курорт возродить свою былой славу викторианских времён. Мы полагаем, что ле шефур попытается 15 июня разыграть бокара и выиграть 50 миллионов франков и тем самым спасти свою жизнь, имея начальный капитал лишь в 25 миллионов. Предлагаемая контроперация в интересах нашей страны и других стран-членов организации Североатлантического договора Необходимо устранить этого могущественного советского агента. Вследствие этого его коммунистический профсоюз, эта потенциальная пятая колонна численностью в 50.000 человек, которая в случае войны сумеет контролировать широкий сектор французского побережья, понесёт финансовый крах, так как репутация профсоюза и вера в него будут подорваны. Всё это произойдёт, если Ле Шифра обыграет Замечание. Убийство Лешифра бессмысленно. Ленинград быстро покроет затраты, а его провозгласят мучеником за идею. Поэтому мы предлагаем. Лучший игрок в секретной службе получает на руки необходимую сумму и переигрывает Лешифра. Риск огромен, и неудача обернется потерей части фонда, выделяемого на нужды секретной службы, Но в других операциях, имевших куда меньший шанс на успех и меньший конечный результат, на карту тоже ставили большие деньги. Если по данному предложению не будет принято положительного решения, единственным выходом будет передача нашей информации и рекомендаций в руки Дезем Бюро или нашим американским коллегам в Центральном разведывательном управлении в Вашингтоне. Все организации из готовности возьмут на себя хлопоты по реализации этого плана. Подпись Ф. Приложение А. Имя Лёшишурх. Псевдонимы. Вариации слов, шифр и номер в разных языках. Например, Герццифер. Происхождение неизвестно. Возможно, родители-выходцы из Средиземноморья, Пруссии или Польши. Впервые о нем упоминается в донесениях за июнь 1945 года, как о перемещенном лице бывшем узнике концлагеря Дахау из американской зоны Германии. Возможно, болен амнезией, страдает от паралича голосовых связок. Обе болезни симуляция. Несмотря на величие терапевтическим вмешательством, субъект продолжал утверждать о полной потере памяти, за исключением ассоциативных видений, связанных с Эльзасом, Лораемном и Страсбургом. Когда он был доставлен в сентябре 1945 года с паспортом без гражданства под номером 304596, взял имя Лешефр. Возраст около 45 лет. Приметы: рост 175 см, вес 114 кг. Кожа бледная, волосы каштановые, глаза тёмно-карие с белыми ободками вокруг зрачка. Рот маленький, чувственный, зубы вставные очень хорошего качества. Уши маленькие с большими мочками. показывающие на наличие еврейской крови. Руки небольшие, хорошо ухоженные, волосатые. Ноги короткие. Одевается подчеркнуто аккуратно, обычно в тёмный костюм. Непрерывно курит копаралс, используя мундштук с фильтрами. Свободно владеет французским и английским. Неплохо владеет немецким. В речи улавливается марсельский акцент. Улыбается редко, не смеётся. Беличик любит царить деньгами, но делает это осмотрительно. Огромные сексуальные запросы, сентиментален до слезливости, отлично водит машину. Владеет приёмами рукопашного боя как с оружием, пистолет, нож, так и без. Всегда имеет при себе три бритвы: одну под лентой шляпы, вторую в левом ботинке, третью в портсигаре. Знает математику и бухгалтерский учёт. Отличный игрок. Всегда ходит в сопровождении двух вооружённых телохранителей: один француз, другой немец. Подробности прилагаются. Комментарий. Особо опасный агент Советского Союза, руководимый из Ленинграда через Париж отделом 3. Подпись архивист. Приложение Б. Содержание СМЕРШ. Источники: собственные архивы и краткие материалы, предоставленные ГДЗБюро и ЦРУ. СНЕРШ это аббревиатура двух русских слов: Смерч шпионом. Структурно стоит над МВД, бывшей НКВД. И по нашим сведениям, управляется лично Берией. Штаб-квартира Ленинград. В Москве подчинённые ей части Как назва задачи Смиршер, сотрудничество с советской секретной службой и тайной полицией, уничтожение предателей и инакомыслящих внутри страны и за рубежом. Это самая могущественная и опасная организация в СССР. И многие убеждены, что при проведении актов возмездия она всегда достигает цели. Считается, что убийство Троцкого в Мексике 22 августа 1940 года было осуществлено Смершем, и, вероятно, оно получило своё нынешнее название после этого успешного покушения. До Смерша многочисленные попытки других советских организаций убить Троцкого провалились. Ещё раз название Смерш всплыло, когда Гитлер напал на Россию. В время вступления Советской армии в 1941 году организация была спешно расширена для борьбы с изменниками родины и шпионами. В то время СМЕРШ являлся карающей десницей НКВД, его теперешняя роль до конца не ясна. После войны структура организации изменилась. Был тщательно просеян весь личный состав, и по имеющимся у нас данным, сейчас она состоит лишь из нескольких сотен оперативников. очень высокой профессиональной подготовки и разделена на пять отделов. Отдел первый контрразведка среди советских организаций внутри страны и за рубежом. Отдел второй проведение карательных операций. Отдел третий общее руководство и финансы. Отдел четвёртый расследование, анализ кадры. Отдел пятый слежка и розыск. Отдел выносит окончательное решение обо всех карательных операциях. После окончания войны к нам в руки попал только один оперативник Смерш Шагойчев, псевдоним Город Джонс. Он застрелил печору врача Югославского посольства в Гайд-парке 7 августа 1948 года. Во время допроса покончил жизнь самоубийством, проглотив пуговицу от пальто с ампулой цианистого калия. Он успел лишь сказать, что он член Смерша, причём заявил об этом весьма комерно и хвастливо. Мы уверены, что нижеследующие британские агенты пали уже от промыс Смерша: Донован, Хартроп Вейн, Элизабет Дюмон, Венднор, Мейс, Саварин. По поводу более подробной информации обращаться в архив Морга, секция К. В заключение, Должно быть сделано всё возможное, чтобы получить больше информации об этой могущественной организации, необходимо приложить все усилия для уничтожения её агентов. Глава 3.007. Начальник С отдела по осуществлению операций против СССР Довольно столь увлечён своим планом уничтожения Ле Шифра, ведь этот план был его родным детищем, что он самолично решил представить его М. Взяв докладную записку, он отправился на последний этаж мрачного здания на Риджент-парк. Миновав двери, обитые зелёным сукном, прошёл по коридору к последней комнате, увидев начальника штаба М. который начинал войну простым сапёром, а в 1944 году был ранен при выполнении диверсионной операции, за проявленное мужество назначен секретарём комитета начальников штабов, и с тех пор, несмотря на оба этих испытания, не утратил чувства юмора. Начальник отдела С резко спросил: "Послушай, Бил, у меня есть кое-что для шефа. Он в душе?" А ты как думаешь, что ни, начальник штаба повернулся к личной секретарше М, которая сидела в этой же комнате. Мисс Манипенни могла бы привлекать внимание мужчин, если бы не её вечно холодный, прямой и странный взгляд. Кажется, в духе сегодня утром он кое-чего добился в Foreign Office. И в ближайшие полчаса у него никого не будет. Она поощрительно улыбнулась и который ей нравился как мужчина и как глава отдела С. «От этого он будет визжать и плакать, Билл!» Начальник отдела С вручил бывшему саперу черную папку с оттесненной на ней красной звездой, означавшей совершенно секретно. «И ради бога не делай кислой мины! Вручи папку и скажи ему, что я сижу здесь и читаю хороший шифровальник. Да, и пока он будет думать, не пускай к нему никого». «Хорошо, сэр». Начальник штаба нажал на кнопку селектора и нагнулся над микрофоном. «Да», — раздался спокойный, безучастный голос. «Начальник С принес вам срочное дело, сэр». М помолчал несколько секунд. «Занеси», — произнес он. Начальник штаба пересек комнату и прошел через двойные двери в кабинет М. Через секунду он вышел, И над входом в кабинет зажглась маленькая голубая надпись: "Занят. Не входить". Тот же лекующий начальник отдела S рассказывал своему заму: "Мы чуть надёй Мони не зашли, добивая последний параграф". Он сказал, что это одновременно шантаж и провокация. Очень ему не понравилось начало, но потом одобрил. Говорит, идея сумасшедшая, но рискнуть стоит, если финансовый отдел согласится. Ну, а тот-то не будет ничего иметь против. М скажет им, что это лучше, чем тратить деньги на подкуп русских полковников, тем более что спустя 2 месяца после предоставления им политического убежища, они все как один оказываются агентами Москвы. У Шафа руки давно чешутся. загробастать для шифра, но и человек для операции найден самый подходящий. Вот и будет его проверка. А кто это? Спросил заместитель. Ходин из 00, кажется 007. Этому палец в рот не клади. Он даже опасается за телохранителя или шифра. И в картишках он не дурак. До войны сидел два месяца в Монте-Карло и вел одну румынскую команду. который наивно полагал, что невидимые чернила и тёмные очки это верх конспирации, где зомби рою высусаны из них все до капли, а 007 ещё и обдул их на миллион. Разговор Джеймса Бонда с М был краток. Что скажешь, Бонд? спросил М, когда Бонд вернулся в его кабинет, ознакомившись с докладом S. Он поднял глаза и встретил умный проницательный взгляд М. Спасибо за предложение, Сэр. Задорком мне нравится, но не обещаю, что выиграю. В баккара можно на нечётных взять такой же большой выигрыш, как на чётных. Разумеется, может не повести, и меня просто обчистят. Начальные ставки будут высокие, я думаю, по полмиллиона. Взгляд холодных глаз остановил Бонда. М. уже все знал. Знал и шансы в бока ранних уже Бонда. Знал и все остальное. Это была его работа — знать все, знать своих людей, знать людей противника. И Бонд понял, что он напрасно выказывал свои опасения. «Ему тоже может не повезти», — сказал М. «Вы получите огромную сумму денег, 25 миллионов. Сначала 10 миллионов. Приедете на место, вышлем еще десять. Пять сделайте сами. Он улыбнулся. Приедете на несколько дней пораньше и облапошьте пару простаков. Поговорите с Ку о проживании, транспорте и необходимом снаряжении. Казначей урегулирует вопрос с финансами. Я попрошу Дизвенбюро присмотреть там. Это их территория. Если они не вспугнут ли шифры, то все будет в лучшем виде. Попрошу у них прислать тебе мати, кажется, ты с ним сошелся в Монте-Карло. Кроме того, собираюсь сообщить обо всем в Вашингтон, согласно порядкам НАТО. В Фонтенбло у ЦРУ есть пара стоящих парней из разведки. Еще что нужно? Бонд покачал головой. Спасибо за мати, сэр. В общем, посмотрим. Иди и вытыхни из Лешифра душу. Наше ведомство сядет в лужи, если ты провалишься. И смотри в оба. Это только на словах. Картишки, море, отели. Лешифр, крепкий орешек. Короче, не пуха. К черту, сэр. Ответил Бонд и направился к двери. Минутку. Бонд обернулся. Думаю, тебе надо обеспечить прикрытие. Одна голова хорошо, а две лучше. Да и тебе необходимо будет держать связь. Я еще вдумаю это. Вы встретитесь в рояле. Не беспокойся, постараюсь найти надежного человека. Бонд предпочел бы работать в одиночку, но Сэм не спорит. Он вышел из кабинета, питая надежду, что присланный человек будет ему верен и не глуп, или, что еще хуже, честолюбив. Глава четвертая. Две недели спустя Джеймс Бонд проснулся в комнате отеля «Сплендит» и еще раз вспомнил лондонские встречи. Он приехал в Рояль-Лес-О два дня назад, как раз к обеду. Никто не вступал с ним в контакт, никто не удивился, когда он написал в регистрационной книге отеля «Джеймс Бонд. Порт-Мария, Ямайка». Эм абсолютно не волновала, Какую легенду выберет Бонд? Сядешь за стол с шифром, и всё пойдёт как по маслу, сказал он. Главное, чтобы твоя легенда быстро перемелькалась. Я ныне была знакома Бонду по предыдущей работе. И он попросил, чтобы связь осуществлялась через неё, а он будет выдавать себя за майского плантатора. отец которого нажил капитал на табаке и сахаре, а сын предпочел промотать его на бирже и в казино. Если им кто заинтересуется, то он отошлет их Шкингстон к Чарльзу да Сильва, своему юристу, а уж Чарльз состряпает то, что надо. Бонд провел два вечера и две ночи в казино, играя в сложной прогрессией на четных числах рулетки. На поле железки он увеличивал банк сразу. Лишь кто пытался играть по крупнее, если проигрывал, дошёл по второму разу, но в случае позорного проигрыша отступал. Сделав таким образом 3 миллиона, он дал себе успокоиться и тщательно проанализировал ситуацию. Расположение казино, ходы и выходы из него крепко сидели в голове. Кроме этого, понаблюдав за игрой ле шифра, Он с сожалением отметил, что тот играет напористо и без сбоев. Бонд любил плотно позавтракать. После ледяного душа он сел за письменный стол напротив окна, выпил стакан холодного апельсинового сока, съел яичницу с беконом и завершил завтрак двойным кофе без сахара. Закурив первую сигарету, смесь балканского и турецкого табака фирмы Marlboro North Street, Он посмотрел в окно, где волны облизывали вытянутый морской берег, о флатили рыболовных судянышек из депа, окружённые го loudящей пестротой морских чаек, вытянулось в дрожащем мареве июньское зное. Звонок телефона вывел его из раздумий. Звонила консьержка и сказала, что некий директор фирмы Сентёр привёз из Парижа заказанный им приёмник и ожидает внизу. Да-да, помню, сказал Бонд. Пошлите его наверх. Радиоприемник был паролем. Пришёл свизной от Дизен бюро. Бонд повернулся к двери, надеясь, что это будет мати. Через минуту матери спекттабельный джентльмен с большой квадратной посылкой на кожаном ремешке вошёл в комнату. Бонд широко улыбнулся и хотел поприветствовать друга. На материн нахмурился, предостерегающий поднял ладонь и плотно прикрыл дверь. "Monsieur, я только что прибыл из Парижа и привёз, как вы и заказали, ламповый радиоприёмник. Кажется, так по-английски. Вы можете слушать передачи из всех столиц Европы. Вокруг на расстоянии 100 км нет ни одной горы. Посмотрим, посмотрим. произнес Бонд, удивленно приподнимая брови в ответ на странную тираду Мати. Мати не обратил на брови Бонда никакого внимания, он поставил приемник на пол рядом с выключенным электрокамином. «Уже двенадцать», — сказал он. «На средних волнах сейчас идет музыкальная передача из Рима. Посмотрим, как работает этот ящик». Нати подмигнул. Бонд заметил, что тот повернул ручку звука на полную громкость. Зажёгся красный индикатор длинных волн, но сам приёмник молчал. Нати что-то подкрутил на задней стенке приёмника, и неожиданно вой радиопомех вырвался из динамиков. Несколько секунд Нати благосклонно созерцал аппарат, затем выключил его и голосом полным наигранного испуга сказал: "Дорогой месье, прошу извинить меня. Он плохо настроен, и снова нагнулся к шкале. После настройки комната наполнилась мелодичными французскими напевами. А Мати подошел к Бонду, крепко хлопнул его по спине и так пожал протянутую руку Бонду, что пальцы англичанина хрустнули. «Мой друг», — Мати сиял. «Ты просвечиваешься, просматриваешься, прослушиваешься!» «Там наверху он ткнул пальцем в потолок. Мсье Мюнс, его так называемая супруга, якобы не встающая с постели из-за гриппа, в данный момент оглушены, полностью оглушены, я надеюсь, надолго». Матти с удовлетворением ухмыльнулся, глядя на недоверчивое лицо Бонда, Сел на кровать и большим пальцем сквернул обдёртку пачки капрала. Бонд ждал. Натин насладился произведённым насекоктом и стал серьёзным. "Понятия не имею, как они вышли на тебя. Но сидят здесь уже давно. Ждут. Да противник достался сильный. Над тобой поселились супруги Мёнс." Он немец, она откуда-то из Центральной Европы, предположительно чешка. Сплендит, отель старый. В здешних каминах есть неиспользуемые более домовые вытяжки. Раз вот здесь, он показал на панель камина, укреплено очень мощное подслушивающее устройство. Провода от него через домовые трубы ведут к камину комнаты Мюнца, где стоит усилитель. В их комнате стоит приёмник. и они по очереди слушают через наушники. Поэтому мадам Мёнс, больная гриппом, поэтому кушает она только в постели, поэтому мсье Мёнс должен постоянно быть рядом с ней вместо того, чтобы развлекаться в казино или наслаждаться курортным солнышком. Кое что нам удалось узнать благодаря природной французской мудрости. Остальное подтвердило наше опасение. Жучка мы нашли за несколько часов до твоего приезда, открутив панель электрокамина. Бонд подошёл к камину и недоверчиво смотрел в шурупы, прикрепляющие панель к стенке. На головках виднелись свежие царапины. А теперь у нас следующий акт комедии, сказал Матвей. Он подошёл к радиоприёмнику, из которого громко лились французские песенки, и выключил его. «Ну как, мсье?» — спросил он. «Вы заметили чистоту звучания? Прекрасно поют, не правда ли?» Он продирижировал рукой и в восторге закатил глаза. «Действительно прекрасно», — сказал Бонд. «Мне даже захотелось дослушать их до конца». Бонд усмешнулся, представив, какими сердитыми взглядами обменялись наверху супруги Мюнс. Опарат кажется мне превосходным, добавил он. Именно такой я хотел увести на Ямайку. Но Тишер цинически скривил губы и снова включил передачу из Рима. Эх ты со своей Ямайкой, сказала она и опять села на кровать. Бонтнах хмурился. Ладно, молоко убежало, что ж теперь слёзы лить, сказал он. Не ожидал, что моя легенда так скоро отойдёт в миреной. Но то, что они уже многое разнюхали, настораживает. Он задумался, вычисляя утечку информации. Русские разгадали один из шифров. Если это так, то ему надо укладывать чемоданы и ехать обратно домой. Теперь и на русских, как под микроскопом. Мати, казалось, читал его мысли. «Дело не в шифре», — сказал он. «Мы уже сообщили об этом в Лондон, и шифры скоро поменяют. А всё-таки что-то мы не учли ведь. Всё это можно было предвидеть, скажу я тебе. Он улыбнулся с удовлетворением более удачливого компаньона. Теперь к делу. Пока наши славные не выдохлись. Во-первых, найти выдохнул струю дыма. Твой напарник должен тебе понравиться. Она очень мила. Бонд нахмурился. Очень, очень мила. подразнил Ван Бонда и продолжив: волосы с мой, глаза береза и совершенно чудная э, живопокласти изпереди и сзади. К этому она прекрасный специалист по радио, что, конечно, с сексуальной точки зрения менее интересно, но даёт ей право занимать место служащего в компании Стентер. Более того, она мой ассистент и находится в моем распоряжении все время, пока я, комивайжер по радиотехнике, провожу богатый на сделки летний сезон в этих местах. Он ухмельнулся. Мы остановились в этом же отеле, и поэтому в случае поломки нового приемника мой ассистент всегда к твоим услугам. Вся новая техника, даже французского производства, в первые дни эксплуатации подвержена легким расстройствам. Иногда это происходит... «И ночью», — добавил он и ехидно подмигнул. Бонд нашел, что подмигивание неуместно. «Какого черта они прислали девчонку?» — сказал он недоуменно. «Здесь что, в куклы играют?» Мати прервал его. «Успокойся, мой дорогой Джеймс. Она до невозможности серьезна и холодна, как льдышка». По-французски говорит, словно родилась здесь. Дело знает, как свои пять пальцев. С легендой у нее здесь все в порядке. Я даже придумал, как ты войдешь с ней в контакт. Все будет тип-топ. Как ты смотришь на то, чтобы подцепить здесь какую-нибудь красотку? Как миллионер с Ямайки. Он уважительно кашлянул. Горячая кровь и прочее. Без девочки ты просто не смотришься. Вонсом неумечительно хмыкнул. "Какие у тебя ещё сюрпризы?" спросил он подозрительно. "Остальной так себе", ответил Мати. "А Лешифр живёт на своей вилле по дороге вдоль берега Денё, что-то около 15 км. Два телохранителя, прямо-таки профессиональные костоломы. Одного из них видели, как он входил в пансион, куда 2 дня назад вселились трое подозрительных. Наверное, из их команды" Бумаги у всех в порядке, чехи с паспортами без гражданства. Но наш человек говорит, что у себя в комнате они общаются по-болгарски. Кстати, болгар здесь не так уж и много. Они в основном работают по туркам и югославам. Туповаты, но исполнительны. Русские используют их, когда надо кого-нибудь шлепнуть или в качестве подставных лиц, обреченных на провал в более сложных играх. Спасибо за информацию. Знать бы, какой будет моя игра. «Что еще?» После раздумья спросил Бонд. «Все? Спускайся в бар Эрмитажа перед обедом. Познакомишься с девушкой. Пригласи ее на ужин, потом возьми ее в казино, как бы продолжая знакомство. Я буду крутиться рядом. Но сменю внешность. У меня есть пара хороших ребят. Они будут рядом с тобой, на всякий случай». «Ах да, Лондон просил передать. В отеле остановился американец по имени Феликс Лейтер. Это человек ЦРУ из Фонтенбло. Парень вроде ничего. Может пригодится». Из приемника обрушился шквал аплодисментов итальянских слушателей. Мати выключил приемник, и они обменялись любезностями относительно покупки. Мати подмигнул в последний раз и ушел». Бонд сел у окна и собрался с мыслями. Сказанный мотив встревожил его. Он вляпался в самое дерьмо. Его прослушивают. Кто даст гарантию, что его не попробуют убрать до начала игры с лишифром? У русских нет глупых предубеждений относительно убийства. Теперь ещё девчонка на его голову. Он вздохнул. Женщины необходимы для восстановления сил. В работе не болтается под ногами, затуманивает мозги, сэксом, чувствами и прочей эмоциональной дребедень. С ними надо быть начеку. "Зараза", выругался Бонд, и вспомнив про супруга в Мюнхенс, повторил: "Зараза". Глава 5. Девушка из штаб-квартиры. Когда Бонд вышел из отеля, часы на Нери начали свой половинный перезвон. В воздухе разливался сильный запах хвои, смешанный с мимозой. Все же политые газоны с разбегающимися в разные стороны дорожками напротив казино придавали всей обстановке вид сценической площадки, более подходящей для балета, чем для мелодрамы. Рояль Лес О, лежащий в устье Сомы, там, где пляжи южной Пикардии резко сменяются скалами Британи, бегущей вплоть до Гавра, испытал такую же участь, как и Трувиль. Владемина II империи рыбацкая деревушка Рояль без О почти в одночасье стала модным водным курортом, поставив в истории Трувиля. Но как Давиль погубил Трувиль, так после долгого периода упадка, так и погубил Рояль. В начале века, когда городок переживал тяжелые времена, потому что среди французов стало модным одновременное сочетание удовольствия и лечения, среди холмов, окружавших рояль, был обнаружен сернистый родничок с целебной для больных печенью водой. Не секрет, что большинство французов страдает от недугов, связанных именно с печенью. И в скором времени рояль был переименован в «Рояль лес-о» или «Рояль на водах». А минеральная вода «О-Рояль» Застенчиво заключало меню ресторанов в отелях и поездах. Правда, новая минеральная вода не смогла противостоять известным маркам «Перье», «Виши» и «Виттель». В нескольких судебных разбирательствах производители «Рояль» потеряли все деньги, и очень скоро продажа воды приняла узкоместный характер. «Рояль» снова стал жить за счет курортников, зимней рыбной ловли и тех крох, которые попадали с игорных столов «Тукэ», на изысканно приходящий в упадок «Казино-Рояль Лес-О». Но все-таки было в «Казино-Рояль» что-то от стиля барокко, что-то такое от викторианского роскошества и помпезности, что привлекло в 1950 году внимание одного парижского синдиката, который распоряжался огромными суммами. Ницца и Брайтон снова воскресли после войны, И оказалось, что выкачивать деньги можно даже из ностальгии по былым золотым временам. Казино вновь приобрело свой первоначальный вид. Белый с позолотой фасад, комнаты с бледно-серыми обоями и рубиновыми прямоугольниками ковров и портьер. Под потолками повесили огромные люстры, сады защеголяли грилами-фонтанчиками и два главных отеля «Сплендит» и «Эрмитаж» С новым персоналом возродились в своём былом величии. Даже потретённые временем здания городка расцвели гостеприимными улыбками. А главная улица пренарядилась витринами парижских ювелиров и модельеров, привлечённых низкой арендной платой и многообещающими доходами. На большой игре в казино привлекли синдикат многометалли И общество морских ванн Royal Lezo почувствовало, что наконец-то и горный городок Туке будет вынужден поделиться с родителям этой игры. Купаясь в лучах солнца, Бон стоял посреди этой ослепительной сцены и думал о том, что его нынешнее задание имеет очень мало шансов на успех, а его тёмная профессия это вызов многим друзьям-актёрам. Он бросил немалолётные беспокойства и зашагал вниз, обогнув отель и направился к гаражу. Он решил проехаться по берегу и взглянуть на виллу Лешефра. Вернуться он намеревался по внутренней дороге к месту пересечения на Париж. Хоби Бонд была машина, одна из последних моделей Bentley, сторба над дом компании Amherst-Willy. Он купил почти новый в 1933 году и бережно хранил ее во время войны. Бывший механик фирмы «Бентли», работавший в гараже неподалеку от квартиры Бонда в Лондоне, до сих пор ревностно ухаживал за ней. Бонд водил машину очень быстро и испытывал от этого почти физическое наслаждение. Этот серый грозный автомобиль с откидным верхом был способен развивать скорость 150 км в часа. до при форсажа все 180. Бонд вывел машину из гаража, проехал перед отелем, затем по главной улице городка мимо прогуливавшейся публики и вскоре звук мотора его машины затих в песчаных дюнах по дороге на юг. Час спустя Бонд зашёл в бар Эрмитажа и выбрал столик у окна широкого окна. Бар Блу Крашен стой роскошье, которое вместе с вязковыми трубками и гладкошерстными терьерами считается во Франции символом богатства. Лоснящаяся кожаная обивка стульев с выпуклыми бронзовыми шляпками гвоздей, красное полированное дерево на фоне синих ковров и занавесей, официанты в обтянутых костюмах и зелёных суконных передниках. Бонд заказал американо и стал наблюдать За беседой с шикарно одетых посетителей, которая оживлённо перебрасывалась фразами, создавая эту такую театрально-клубную атмосферу. Мужчины пили нескончаемые бутылки шампанского, женщины сухой мартини. Краем глаза Бонд заметил на улице за окном длинную фигуру мати с воодушевлением что-то рассказывающего, тёмноволосый девушки в сером. Он поддерживал ее за руку чуть выше локтя, но все-таки в их движениях, в холодной иронии, застывшей на лице девушки, явственно виделось отсутствие интимности. Шли два знакомых, а не любовники или супруги. Бонд ждал, когда они войдут в бар, но продолжал для конспирации смотреть в окно на прохожих. «Ба, да это Мси Бунт!» — голос Мати за его спиной был полон неподдельной радости. Бунт с подобающим удивлением приустал и оглянулся. «Как это так? Вы один? Ждете кого-то? Познакомьтесь, моя коллега, мадемуазель Линд. Моя дорогая, это тот самый джентльмен с Ямайки, с которым я сегодня утром имел удовольствие вести дела». Бунт стал подчеркнуто любезен. «Очень приятно», — кивнул он девушке. «Я здесь один. Не желаете присоединиться?» Он отодвинул стулья, и пока они усаживались, подозвал официанта, и, несмотря на бурные протесты Мати, заказал выпить. Для Мати и для девушки. Они перекинулись парой фраз о прекрасной погоде и о видах на процветание рояль Лезо. Девушка хранила молчание. Она за рацидложенной в бондоне сигарету и повертев её в пальцах, будто оценивая, непринуждённо закурила, глубоко вдыхает дым и выпуская его то через рот, то через нос. Болт физически ощущал её близость. Он разговаривал с матерью и время от времени обращался к ней, вежливо приглашая её к разговору, а сам штрих за штрихом рисовал в своём воображении её портрет. Её чёрные как смоль волосы спадали крупной волной на плечи, обрамляя лицо и подчёркивая чистую красивую линию подбородка. Когда она поворачивала голову, волосы тяжело колыхались, но она не убирала их назад. Её синие широко расставленные глаза с такой иронической безучастностью смотрели на Бонда, что ему к собственному раздражению почему-то захотелось поставить её на место. На смуглом загорелом лице не было косметики. Только рот большой и чувственный был слегка подкрашен. Открытые руки производили впечатление незащищённости и общей сдержанности во внешности и жестах, подчёркивалось даже отсутствием маникюра. На шее висела золотая цепочка из плоских пластинок, и на безумном пальце правой руки красовался перстень с крупным топазом. Серое платье, плотно облегающее тело, выгодно очерчивало её красивую грудь. А тусклой талией, обтянутой широким ручного плетения чёрным поясом, платье было мелко плиссировано. Сёгоной чёрной сумочка вместе с маленькой соломенной шляпкой, обрамлённой чёрной лентой, лежали на соседнем стуле. Чёрные были туфли из натуральной кожи. Бонд знал толк в красоте и ценил стройные фигуры. Перспектив работы с ней подняла настроение, но вместе с тем его охватило некоторое беспокойство. Повинуясь порыву, он постучал по дереву. Мати понял, что занимает Бонда, и через несколько минут встал. Извините, обратился он к девушке, мне необходимо позвонить гуверне и договориться о встрече на завтрашний вечер. «Вы не возражаете, если я оставлю вас?» Она кивнула. Бонд воспользовался намеком, и когда Мати скрылся в телефонной будке за баром, спросил. «Если уж вечером будете одна, не скоротать ли нам время за ужином вместе?» Она улыбнулась, впервые показав свое участие в тайном сговоре. «Не возражаю», — сказала она. «А потом вы можете сводить меня в казино, где, по словам Мати, вы как у себя дома. Я постараюсь принести вам удачу». С уходом Мати ее отношение к Бонду внезапно изменилось. Она, казалось, осознала, что они одна команда. И, обсуждая время и место встречи, Бонд понял, что ему будет легко намечить план действий. Да и она, по всему, видно, взволнована своей ролью и охотно будет работать с ним». Все былые мысли о неизбежных трудностях при работе с женщиной покинули Бонда. С ней он может без всяких условностей приступить прямо к делу. Но он был честен перед собой и ясно осознавал все лицемерие своего отношения к девушке. Да, он хотел бы переспать с ней, но только после того, как работа будет сделана. Бонд попросил официанта принести счет, И когда вернулся нати, объяснил, что к обеду должен быть в отеле, там у него встреча с друзьями. Девушка глазами проводила его до двери. Бонд мой давний приятель. Я очень рад, что вы встретили друг друга. Вижу лёд на двух реках трогается, он улыбнулся. Бонда ещё никто не мог растопить. Для него это будет нечто новое. И для тебя, Она уклонилась от прямого ответа. Он мне симпатичен. В нем что-то есть от Кармайкла. Но его жесткость и ледяное... Взрыв за окном, в мгновение ока превративший целое окно в конфетти стеклянных осколков, оборвал ее на полуслове. Зревной волной их обоих откинуло назад. Секунду они ошеломлённо молчали. С полок за стойкой бара падали бутылки, раззалились крики, и все ринулись к двери. "Поставайся здесь", рявкнул Мати, а сам оттолкнул ногой стул и вылез через разбитое окно наружу. Глава 6. Двое мужчин в соломенных шляпах окинув бах. Бонд специально пошёл в стороне от обсаженного деревьями тротуара. Отель был совсем рядом. Он был голоден. День был прекрасен, и класс солнца, и только платаны на бульваре давали немного прохлад. Людей было так мало, что двое мужчин, неподвижно стоявших под деревом на противоположной стороне бульвара, невольно привлекали внимание. Бонд заметил их метров за тридцать, на полпути ко входу в «Сплендит». За их внешностью было что-то тревожащее. Оба маленького роста в одинаковых темных и, как отметил про себя Бонд, довольно теплых костюмах. Они имели вид артиста в шоу-варьите, близнецов-чечеточников, которые ждут своего выхода. По негласной традиции праздничная атмосфера курорта... На головах у них сидели одинаковые соломенные шляпы с широкими чёрными лентами. Поля шляп и тень от дерева, под которым они стояли, скрывали их лица. Внимание привлекали ещё и два нелепых ярких пятна. С плеч у обоих свисали одинаковые сумки для кинокамер. Одна сумка была ярко-красной, другая ярко-голубой. Что это бомбы успел рассмотреть, пройдя несколько шагов. Он подумал о дальности поражения различных типов оружия и о возможных способах его маскировки, когда вдруг случилось нечто ужасное. Красный едва заметно кивнул к Голубому, и тот быстрым движением снял с плеча сумку. В этот момент Бонд как раз зашел за ствол Платана и не видел, как Голубой нагнулся и сунул руку в сумку. Ослепительная вспышка огня с раскалывающим ушек грохотом серкнула на тот месте, где были мужчины. Бонда вспошло то, что в этот момент он был за деревом. Упругая волна горячего воздуха буквально швырнула его на тротуар. Он лежал и смотрел на солнце, сиявшее далеко вверху. Воздух гудел, будто кто-то со всего размаха ударил кувалдой по басовым клавишам рояля. Поваглохший Бонд приподнялся на одно колено, Сверху дождём сыпались окаравленные лоскутки одежды, ветки, гравий, где-то со звоном било стекло. Высоко в небе завис гриб чёрного дыма. Бонд безразлично смотрел, как тот растворился в воздухе. Резко похват за ручажкой, жжённым деревом и палёным мясом. Деревья стали обугленные, без единого листочка. Давё дерево словно подрубленные лежали на дороге. Между ними зияла дымящаяся яма. От двух мужчин в соломенных шляпах ничего не осталось. Виднеелись лишь красные пятна на дороге, тротуарах и стволах деревьев. Да обрывки одежды свисали с веток. Бонд почувствовал тошноту. Первым к Бонду подбежал мати. Бонд уже поднялся и стоял, прислонившись к двери, спасшему ему жизнь. Оглушённый, но невредимый, он с помощью Моти пошёл к отелю, из окон которого высовывались постояльцы. Когда они протискивались сквозь толпу, послышались сирены машин скорой помощи и пожарных. Они поднялись по лестнице в комнату Бонда. Моти включил радио на полную громкость. И пока Бонд стаскивал с себя, продымленный, покрытый пятнами крови одежду, атаковал его вопросами. Лишь только Бонд описал ему двоих с бульвара, Мати сорвал трубку телефона над кроватью Бонда и быстро заговорил. «И скажите полиции, что англичанин с Ямайки, задетый взрывом, не должен их волновать. Он остался цел и невредим. Через полтора часа я им все объясню». Прессе они должны сказать, что это была явная вендета болгарских коммунистов. Стычка произошла между двумя террористами, и один убил другого. Там был еще третий. Прессе о нем ничего не сообщать, но вы должны поймать его во что бы то ни стало. Наверное, он уже на пути в Париж, поэтому перекрыть все дороги. Понятно? Ну, тогда за дело, желаю удачи. Мати вернулся к рассказу Бонда и выслушал все до конца. ты просто родился в рубашке. Ясно, что бомба предназначалась для тебя. Доведать да, сработало пораньше. Наверное, хотели кинуть её и спрятаться за деревом, но всё вышло немного по-другому. Ладно, всё выясним. Он помедлил. Но судя по всему, получается, при любопытнейшая история, и эти люди принимают тебя всерьёз. Глаза его сверкнули от гнева. Но как же эти болгары намеревались уйти? И что значит их сумки, красная и голубая? Надо бы поискать остатки красной. Мати начал в возбуждении кусать ногти. Дело принимало непредсказуемо драматический оборот, и он лично оказался впутанным во многие его аспекты, и его роль уже не сводилась к тому, чтобы присматривать за пальто Бонда, пока тот... Тет-а-тет, -тет сражается с Ле Шифром в казино. Мати вскочил. Вот что, сейчас перекуси и отдохни, сказал он Бонду. А я разнюхаю, в чем там дело, пока полиция не затоптала все следы. Мати выключил радио и отсулетовал Бонду ладонью. Дверь захлопнулась, и в комнате воцарилась тишина. Бонд посидел немного у окна, наслаждаясь жизнью. Когда Бонд допивал свой первый виски со льдом и предвкушал паштет из гусиной печени и холодного лангуста, зазвонил телефон. Это Мадмозель Линд. Её голос был встревожен. С вами всё в порядке? Да, вполне. Я очень рада. Берегите себя, пожалуйста. Она повесила трубку. Бонд положил на тарелку самый большой тост. Низевны подумал: двое врагов уже мертвы. В полку моих друзей прибыло. И это только начало. Тут ему пришла мысль не забыть за это блюдо дать официанту на чай в два раза больше. Глава 7. Перед предстоящей сегодняшней ночью игрой Бонду необходимо было отдохнуть и обрести форму. Поэтому на три часа дня он вызвал массажиста. Бонд сел у окна и стал смотреть на море. Вскоре раздался стук в дверь. Пришел массажист, маленький швед. Он молча приступил к работе над Бондом, начав с ног и переходя все выше. Мял и давил тело, растапливая узлы напряженности и успокаивая его сердце. Всё ещё звенящие нервы, скорее даже длинные лиловые синяки на левом плече и боку, Бонд перестали досаждать. Швет ушёл и Бонд заснул. Он проснулся вечером, свежий и отдохнувший. Принял холодный душ, Бонд направился в казино. С прошлой ночью он потерял весь вкус к игре. Необходимо было воскресить ту полуматематическую, полуинтуитивную целенаправленность, которая вместе с спокойным пульсом и здоровым темпераментом являлась необходимым атрибутом серьёзного игрока. Бонд был прирождённым игроком. Он любил ощущать сухую атластность карт, любил следить за внешне невразительным раскладом безмолвных мастей на зелёном сукне. Ему по душе был умиротворяющий утончённый комфорт карточных салонов и казино. Бокал шампанского или виски у локтя, ненавязчивое и неторопливое внимание вышкаленных слуг. Его восхищала беспристрастия рулетки и карт, и их вечная уклончивость. Он любил быть одновременно и актером, и зрителем, переживать горечь потери, принимать решения за сидящих вокруг стола партнеров по игре, пока не наступал его черед сказать роковое «да» или «нет». И не равные шансы как на успех, так и на проигрыш. А больше всего ему нравилось то, что надеется в игре, кроме как на себя, было не на кого. Игрок или проигрывает, или выигрывает. Удача это слуга, а не хозяин. Её появление надо воспринимать с ледяным спокойствием, и раз схватившись за неё, не отпускать до конца, удачу необходимо понять, разгадать её сокровенную суть. И ни в коем случае не путать с чреватым опасностью случаем, так как великий грех самый большой грех сваливать плохую игру на простое невезение. Удачу при всех её капризах надо не бояться, а любить. Для Бонда удача была как женщина, которую надо нежно обхаживать или грубо её домогаться, но никогда ей не потворствовать и не преследовать. Но несмотря на свои рассуждения Бонд честно признался, что еще никогда не страдал ни от карт, ни от женщин. Однажды, и он воспринимал это как должное, он все-таки склонится на колени перед женщиной или удачей. И тогда на его лице отпечатается выжженное каленым железом клеймо, которое он часто распознавал у многих. Начав играть, будь готов платить по векселям, смирись и с будущим проигрышем. Но в этот июньский вечер Бонд прошел через прихожую, и его охватило чувство уверенности и радостного ожидания. Поменял миллион франков на пятьдесят фишек, по двадцать тысяч каждая, он занял место за столом первым. Крупье дал ему регистрационный лист сегодняшней игры. Шарик рулетки был запущен, согласно правилам, в три часа дня. Бонт всегда заглядывал в этот лист, хотя знал, что каждый запуск рулетки непредсказуем, что между всеми попаданиями шарика в пронумерованные лунки нет никакой связи, и они являются случайными. Игра всегда начинается заново с той секунды, когда крупье правой рукой берёт шарик из слоновой кости и запускает рулетку за одну из четырёх спиц, а потом резко пускает шарик по внешнему ободу против часовой стрелки. Ясно, что все эти ритуальные движения крупье, механические детали рулетки, пронумерованные лунки и цилиндр, на который насажено колесо со спицами, были с годами так усовершенствованы, что ни крупье, ни конструкция колеса не могли влиять на выпадение шарик. И всё-таки среди игроков существует негласное правило, по которому необходимо тщательно записывать все счастливые номера по каждому запуску рулетки. и отмечать любые закономерности выигравших номеров. Записывать, например, выигрыши на одном номере два раза подряд или более чем четыре выигрыша подряд на чётных номерах от 2 до 12. Бонт непреклонно следовал этому правилу, но не настолько, чтобы увлекаться. Он лишь считал, что чем больше упорства, усердия и работы ума вкладывает он в игру, чем чаще может рассчитывать на успех. По данным листа, за 3 часа ничего интересного за столом не произошло. А на последней дюжине шарик так вообще ни разу не попадал. Обычно Бонд играл одну комбинацию до тех пор, пока шарик не попадал на 0. Тогда он прекращал и ставил на новую. Сейчас он решил начать со своего любимого гамбита по фишке на две дюжины номеров. Каждая фишка идет по максимуму. Выигрыш — 100 тысяч франков. 24 фишки покрывает две трети поля. Выигрыш со всех выходит меньше, чем выигрыш одного зера. И поскольку, играя дюжиной оплата в случае попадания на один из номеров идет двойная, он выигрывал 100 тысяч франков каждый раз, когда шарик останавливал свой бед на номерах от 1 до 25-ти. После семи заходов он выиграл шесть раз. На седьмой вышел номер тридцать, и он проиграл. Его выигрыш к тому времени составлял пятьсот тысяч. Восьмой заход он пропустил, но вышел зеро. Эта удача вдохновила его, и он, установив фишки снова на двух дюжинах от одного до двенадцати, и от восемнадцати до тридцати, решил играть до второго проигрыша. Через десять заходов дважды вышла середина. Это стоило ему 400 тысяч, но он уже имел миллион сто тысяч. Как только Бонд начал играть по максимуму, он стал центром внимания за столом. После двух удачных заходов несколько мелких рыбок засуетились вокруг акулы. Сидевший напротив него по виду ловкий американец начал выказывать более чем дружеский интерес к скромной полосе везения Бонда. Он раз или два улыбнулся Бонду через стол, И его движения, копировавшие жесты Бонда, указывали на попытку привлечь внимание. Он мягко придвигал свои скромные двадцатитысячные фишки к внушительным фишкам Бонда. Когда Бонд встал, он тоже поднялся и дружески окликнул его. «Спасибо за игру! С меня выпивка!» «Как на этот счет?» Бонд подумал, что это человек от ЦРУ. Икинув крупи на чай, фишку в 10.000, направился вместе с американцем к бару. Меня зовут Алекс Лэттер, сказал американец. Рад познакомиться. Бонд. Джеймс Бонд. Nice to know you. А теперь поглядим, что у нас есть в опич. И так заштопьём. По настоянию Бонда Лэттеру достался Виски со льдом. А Бонд внимательно посмотрел на бармена. Сухой мартини, сказал он. В бокалы для шампанского. Секунду, это еще не все. Три части Гордона, одна водки, полчасти кинлилэт. Хорошенько встряхните, добавьте льда и дольку лимона. Все ясно. Разумеется, мсье. Бармену понравился состав. Ха-ха. "Это зажигательная смесь", воскликнул Лейтер. Бонтр рассмеялся. "Когда мне надо э сконцентрироваться", объявил он, "более одного коктейля перед обедом я не пью. Но то, что я пью, должно быть в достаточном количестве, крепким, ледяным и хорошо смешанным".